Глава 16. В столовую шла с опаской. Есть за одним столом с элитой пытка. Приятнее сидеть на раскаленных углях, чем с высокомерными мордами. Оглядела себя в коридоре еще раз, будто мало перед зеркалом крутилась. Обувь блестит, на одежде ни пятнышка, ни складки. Волосы и лицо не вижу, но уверена, что все так же, как минуту назад. Идеально причесанные волосы, свежее лицо. Я специально щеки пощипала, губы покусала, чтобы не выглядеть бледным призраком. Элия и ее подруга наверняка пользуются какой-то косметикой или заклинаниями, потому что даже у аристократов кожа не может так сиять, а губы выглядеть как переливающиеся на солнце красными блестками панака. И ресниц таких длинных и пушистых раньше не видела если только у породистых кобыл хотя они и были породистые кобылы если какой-нибудь менталист сумеет покопаться у меня в голове за одни мысли только меня приговорят к смертной казни как обычная нищенка могла посметь оскорблять аристократов оплот и защиту империи заслуг их я не умоляю ведь именно семьям аристократов приходится латать прорывы на границе Но и отрицает, что они ужасные снобы, не буду, хотя бы мысленно. На ужин пришли только Иган и Линц, остальные, наверное, боялись получить несварение желудка из-за моего присутствия за столом. Ощутив укол обиды, постаралась разобраться в своих чувствах. Мне ведь все равно на мнение аристократишек. Тогда почему перед глазами стоит лицо Рея? Зачем заступался, если теперь за один стол садится со мной брезгует? Что-то часто у меня стал пропадать аппетит, а ведь нужно набираться сил, завтра начинается учёба. Расскажешь о себе? спросил дракон, поднося тарелку с мясными рулетами к носу. Ноздри его раздувались, словно крылья. Я не ожидала вопроса и не знала, как на него ответить. Игн щёлкнул пальцами и негромко произнёс: заменить. При этом выражение лица не изменилось, а тарелка из его рук пропала. Лариана ты не ответила. Вернулся к теме разговора. А что с тарелкой было не так? Не удержалась от вопроса. Рулеты переворачивали лопаткой, которой трогали жареную рыбу. Спокойно пояснил он. Я чуть не принялась нюхать свою кашу, но вовремя себя остановила. У меня, в отличие от дракона и оборотня, обычный нюх, да и не катастрофично, если на каше останется неуловимый запах другого готового блюда. Лариана мне тоже интересно, подключился к разговору Линз. За это время он успел слопать большой бифштекс с кровью и тут же подтянул к себе тарелку с отбивными. Интересно, он только мясом питается. Что вы хотите знать? Распространяться о своей жизни не хотелось, но и игнорировать вопросы вряд ли получится. Откуда ты? Я рассказала в общих чертах, где и как жила до смерти тёти. Немного солгала, когда сообщала о том, как провела последний год. Наверное, врать плохо, и рано или поздно всё может открыться, но вспоминая слова Санны, не призналась, что работала служанкой. По моей версии меня забрала к себе подруга Софи которая владела гостиницей. Не вдаваясь в подробности, в качестве кого меня приютили, а сюда как попало? Вроде дракон проявлял обычное любопытство, а было ощущение, что сижу на допросе. Спасла одному магу жизнь. Сделала вид, что закашлялась, а на самом деле вовремя прикусила язык, чуть не проболталась. Пусть дети Графа и дальше не знают, что мое появление заслуга их отца. Как зовут этого мага? Не унимался Иган. Ему уже рулеты вернули, но он к ним не притронулся. Он просил держать его имя в секрете. Интонацией, давая понять, что хватит вопросов, засунув ложку каши в рот, намекнула, что я ем. Дракон ухмыльнулся и принялся нюхать рулеты. Вроде в этот раз его все устроило. Прогуляемся перед сном, спросил оборатень, когда мы покинули столовую. Иган ушел раньше нас. Прогуляемся. На улице горели фонари, не то, что в ту ночь, когда я здесь появилась. Воздух свежий и прохладный, но без морозца. Для этого времени года обычная погода. В форме вроде не мерзла, но оборотень снял с себя пиджак и накинул мне на плечи. Зачем не надо Попыталась вернуть, но он своими ручищами припечатал ткань к моим плечам. Лариана, ты совсем ничего не знаешь об оборотнях, покачал головой. Мы практически не мерзнем и не болеем, у нас хорошая регенерация, а ты только из лазарета, организм ослаблен. Простыней ещё опять вернешься в целительское крыло. Не упрямся, другой я бы не предложил свой пиджак. Улыбнулся краешком губ. И что это значит? Насторожилась. Твой запах не раздражает моего зверя, а это странно. Обычно он та еще сволочь. Хотя ты и не моя истинная пара. Так посмотрел на меня, что стало неуютно. А об истинных я слышала, как хорошо, что меня эта участь миновала. Но ты можешь оказаться истиной ферта, и об этом я хотел с тобой поговорить.